Там на Карловой закончил вольноопределяющийся. Одна сиделка меня укрывала от халбгубера. Я прожил там с неделю и вдруг неожиданно попадаюсь ему под руку в уборной. И он прямо в уборной прислонил своё ухо к моей груди, чтобы узнать, как бьётся моё сердце, и потащил меня в канцелярию. Этого человека пошлите прямо на фронт. Пускай он постарается во славу отечества. А как вас кормили в госпитале? спросил Швейк. Ну, это было сносно. Вот только вечером мы должны были петь австрийский гимн, а потом перед сном ещё раз. Первый раз мы пели правильно, конечно, по обязанности, а во второй раз, когда докторов не было, мы пели слова, которые сочинил один такой лётчик. Сохрани нас, Боже, в госпитале подольше, чтобы завтра было тоже и всего побольше. Больше жрать. И дольше жить бы за сиделкой бисером. А что фронт есть? Что мы битые? Мы на это выс. Ха, он здорово сочинил, похвалил Швейк. Амарик добавил с сожалением. Последнюю строку мы пели с такой религиозностью и подтягивали так жалобно, что даже сам Хальпгбубер, когда один раз шёл мимо больницы и услышал наше пение, остановился, взял подкозырёк и сказал: провожавшему его ассистенту. Die Session sind doch nicht so gosse Vaterland schwatte. Чехи всё-таки не такие уж изменники. Да, это было прекрасное время. Но уж дальше я помчался как экспресс: рота, фронт, сражение уровно, где мы достаточно хватили горя, а потом стали ждать русских. Ну мне хочется спать. Устало добавил вольно определяющийся Подожди, подожди. Запротестовал швек. Теперь моя очередь рассказывать о своей судьбе. Я попал в плен по недоразумению. И после войны меня не должны за это судить, как тех, что поднимают по доброй воле руки вверх. Меня Марк в руки неприятеля привела глупая испуганная корова. И если бы не произошло этой ошибки, то мы бы давно уже выиграли войну. И швек стал рассказывать свою историю день за днём. того времени, когда потерялся Марик, и подень, когда они встретились. Но затем, увидев, что Марик усиленно борется со сном и два, сопротивляясь тяжести опускавшихся век, разрешил ему лечь и укладывая мешок между собой и им, шепнул: "Если почувствуешь голод, бери. Тут-то мы что-нибудь найдём, а потом я опять попаду под арест. Ты ещё тут ничего не знаешь. Если что хочешь, Или что тебе нужно, только скажи мне. Я по-русски уже умею и знаю кое-что. Хорошо, Марик, правда? Хорошо, пан. Да, зашептал уже сонный Марик. И швик, прижимаясь поближе к нему, положил себе под голову кучу еловых шишек и сказал: "Крепко не спать, чтоб нас никто не обворовал. Горазд горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдётся". Наверху сыто блестели звёзды. А по сосновому лесу Дарниццы толкались люди, шаря, где бы можно было раздобыть еду. Картина дарницкого лагеря в течение ночи нисколько не изменилась. Утром опять вынесли мёртвых и закопали их немного дальше под соснами. А те, у кого было в перспективе вскоре последовать их примеру, смотрели на могильщиков тупо, без интереса и волнения, как на нечто неотвратимое. Между группами пленных, лежавших под деревьями, то и дело появлялись новые русские солдаты, которые, не нагибаясь, таскивали крючьями умерших, не обращая внимания на то, что во многих из них ещё теплилась искра жизни. Они думали, что в плену и во время войны иначе и быть не должно. А когда замечали, что кое-кто ещё пытается открыть глаза, чтобы посмотреть на мир, который люди превратили в мир пыток, Его успокаивали. Ничего. Всё равно сдохнешь как собака.